Вы не устали, нет? Тогда посмотрим, что нам дает пунктуация. Она важнейшая часть композиции, и в построенном по строгим законам сонете позволяет выявить несколько важных элементов. Посмотрите на третьи строки обоих Катренов. Они начинаются с группы, перед которой стоит запятая. В обоих случаях мы имеем дело со сложно сочиненным предложением, где первая часть противопоставляется второй. В таком варианте мы можем без особых сомнений поставить союз. Но! Теперь обратите внимание на две группы значков в четвертых строках Катренов. Неужели будет излишне смелым предположить, что последующие двоеточие и вопрос означают некое доверительное обращение к собеседнику? Какое бы слово вы поставили на месте Валетта? Минуточку. Ну, конечно, скажи. Замечательно. Вы начинаете мыслить, как мой покойный друг. Вспомните, что я говорил вам о санете, и вы, Минар, поймете, что такое обращение открывает перед нами новые возможности. О чем говорится в последнем Торцете? Об эфемерности существования. Все исчезает, материальных следов почти не остается, но не исчезает бессмертная, по мнению Валетта, душа. Эта мысль позволяет нам без особых трудностей восстановить первый катрен. На вопрос «Теперь скажи, где дождь?» Ответ напрашивается сам собой. «Ищи его, лови». Дождь прошел, следы его исчезли. Почему? Вода испарилась, высохла роса. Предоставляю вам возможность восстановить первую половину третьей строки. Позвольте подумать. Если следовать вашим рассуждениям, Валет должен был вспомнить о смертельной опасности для росы, иначе говоря о солнце. Минар, вы делаете несомненные успехи. Валет действительно написал: "Солнышко взошло", хотя он не прав, если подойти к этому явлению со всей строгостью. А после запятой поставил соединительный союз и. У нас осталась первая строка, Катрена. предлагаю, пофантазировать. Сравнительный союз будто нередко употребляется в сочетании с союзом как для выражения условно предположительного сравнения. Коль в не речь идет о дожде. Мы будем правы, что Валет сравнивает какое-то явление, связанное с дождем, с чем-то еще. Чем сопровождается дождь? Радугой. Верно, но для радуги нет подходящей формальной схемы. Зато есть нужные значки для грома. Правда, не говорится о грозе, но все же поэт подводит нас к мысли о внезапности сочетанием с сочетанием стремительной водой. Усилить это ощущение внезапности — можно соответствующим глаголом грянул гром. Теперь следует подыскать сравнение. С чем бы вы сравнили раскаты грома? С артиллерийским залпом, со взрывом, с грохотом обвала? Вы невнимательный, минар и забываете о формальной схеме. У нас слово из четырех букв, заканчивающееся на вы, львы. Наконец-то. Сравнение с ревущими львами вполне закономерно. И получается, что мы воссоздали весь первый Катрен, кроме первого слова. Поскольку Валет описывает какую-то последовательность событий, этот Катрен, как, впрочем, и второй, начинается с вот. Вот грянул гром, как будто проревели львы. Стремительной водой пролились небеса. Но солнышко взошло, и высохла роса. Теперь скажи, где дождь? Ищи его, лови. По правде говоря, загадка слишком легка, и я поддерживаю в себе интерес к ней, только варьируя методы и добиваясь изящества мысли. Займемся первым торцетом. Сейчас нам придется довольствоваться лишь догадками. Будем плясать от ключевого слова «морщины». Оно позволит нам размотать весь клубок. Главным героем нашего сонета все же является человек, и морщина характеризует именно его. Где мы можем видеть их? На лице, щеках, шее, лбу. Из двух-трех буквенных слов нашим условием удовлетворяет только лоб. Судя по сочетанию лоб-морщины, лоб стоит в винительном падеже и требует предлога «на». Между ними находится определение, оканчивающееся на и краткое. Скорее всего, это прилагательное из ряда «высокий», «гладкий», «низкий», «выпуклый» и т.д. По формальным признакам нас устраивает только «низкий». Общая конструкция предложения и окончание «ав» в последнем слове строки заставляют с высокой степенью вероятности предположить, что мы имеем дело с деепричастным оборотом и деепричастием глагола «собрать» на низкий лоб морщины «собрав». После деепричастного оборота мы вправе ожидать появления подлежащего. Таковы жесткие законы грамматики. И может быть первое — Или второе слово второй строки. Могу дать голову на отсечение, что первое является придержательным местоимением «наш», а второе — искомым, подлежащим существительным. Речь, несомненно, идет о человеке, но в иной обобщенной ипостасе, как того требует сонет. Определение «наш» резко сужает поле поисков. Предок, современник, потомок. Предоставляю вам, Минар, подобрать нужное слово. Предок. «Наш предок». «Я восхищен вашей проницательностью, Бурдон. Я даже предположить не мог». «Пустяки», — усмехнулся мой приятель. «Однако продолжим. Расшифровка остальных слов этой строки теперь во многом облегчена». Прежде всего, я выделил группу значков, почти идентичную той, что мы расшифровали ранее, как «живет». Снова прибегнув к словарю, я нашел глагол «жевать» и поставил его в прошедшем времени «жевал». Итак, «наш предок» «жевал» Дубрав. Вряд ли он залез на макушку, чтобы жевать. Скорее всего, он стоял на земле под... Дубрав. Судя по конструкции сочетания, нам нужно существительное из трех слогов в творительном падеже с окончанием на М или Ю. Думать не надо, у нас есть подходящее звучное слово пологом. И снова шестистопный ямб требует от нас определенных жертв. Я имею в виду нашего предка, которого валет заставил жевать лист... Словно у него не было иной пищи. Начало предложения в прошедшем времени, а конец в настоящем. Одно противопоставляется другому. Когда-то и теперь. Я бы написал о ныне. Запишем почти полный торцет. На низкий лоб морщины собрав, наш предок лис жевал под пологом дубрав, а ныне щерет череп жарнова зубов. Полагаю, мы наконец собрали все необходимые данные для разгадки заглавия. Ну, а говорю, то, что я скажу ниже мои домыслы: Это слово ни разу не встречается в тексте, но намеки на него содержатся в терцете. Человек наш предок, от которого остался лишь ухмыляющийся череп. Наших общих предков можно пересчитать по пальцам: Неандерталец, кроманьонец, пятикантроп, синантроп. Вот, пожалуй, и все. Выбор невелик. Нас устраивает только пятикантроп. Почему Валет выбрал столь необычное заглавие для своего сонета, остается лишь гадать. Может быть, его всегдашнее увлечение историей? Он мне как-то говорил, как был потрясен тем, что ученые по нескольким костям и черепу, обнаруженным на яве, воссоздали нашего отдаленного предка с признаками человека и обезьяны. Завесу над этой тайной нам не приподнять. Валет унес ее в могилу. Кстати, вы не обратили внимания, сколь сходна наша работа с работой тех ученых. И они, и мы восстанавливаем из праха нечто целое. Однако время идет, и мой рассказ, похоже, вас утомил. Да и мне следует поразмыслить над одним неясным для меня моментом. Возобновим работу завтра. Может, у вас есть вопросы? Я в полном восхищении, Бурдон, и думаю о золотом жуке вашего любимого автора. Согласен, что-то общее тут есть, но не забывайте о невероятной простоте исходных данных у по. Впрочем, и методы у меня иные. Героя того рассказа основная трудность поджидала в начале пути, но, определив первую букву, он тут же расставил ее по всему тексту. У нас иначе мы начали с самых легких пассажей, а более сложные моменты, требующие умственных усилий, еще впереди, хотя их осталось совсем мало. До завтра». На следующий день меня встретил взъерошенный бурдон, лицо его сияло. — Вы раскрыли последнюю тайну? — спросил я. — Полностью, Минар, и исключительно горд этим. Простая деталь. Позже я все объясню. Сначала закончим с сонетом. — Вы хотите сказать, что последние тайны не относятся к сонету? — И да, и нет, косвенно. Но позвольте продолжить. Нам осталось расшифровать только одну строку второго Катрена и еще три слова. Конструкция фразы привела меня к мысли, что вторая строка начинается с глагола в третьем лице единственного числа настоящего времени, по аналогии с глаголом «живет». Вряд ли вы отыщете глагол, начинающийся с «ю», который позволит вам заполнить все пробелы.